Глава 10. Что делает кот с пальцами в теле девушки. Танец злобного гения на страницах произведения это игра без сомнения, обречённых ждёт поражение. Я первый раз слушал музыку. Крики, звуки, шум, гам, можно ещё. Классика. Ты знал, что всё модное это хорошо забытое старое? Что? «Ничего. Как, говоришь, тебя зовут? Нахер взяться?» «Мое имя Накерлац-34. А фамилия?» «Еще не выбрал». Арлер рассмеялся, отхлебнул из розовой кружки с рисунком милого котенка в пасти черного волка. «Что не пьешь?» «Он горячий. Как можно пить то, что наносит повреждения?» «Вот так», — ответила она и многозначительно взглянула на полупуст, точнее, на полуполную кружку с парящей жидкостью. Выдохнув, девушка осушила ее залпом и сильно сморщилась, закашила. Высунула ошпаренный красный язык и ухватила за нее двумя пальцами. «Вифиш, у меня то есть ифнафифовение бой». «Что?» – удивленно спросил я, рассматривая покрасневшую девушку. Из глаз у нее потекли слезы. «Странное. Сама себе наносит повреждения». Она отпустила язык. «Я говорю, у меня тоже есть игнорирование боли». «Арли говорит неправду». Я видел, как ей больно. Это ложная информация. Я вижу пагубное влияние боли на твоём лице. Может, я так удовольствие выражаю? Это сомнительно. Пауза. Так, давай сюда палец. Требовательно сказала она. Я вытянул руку. Арли аккуратно взяла мою ладонь и подняла её к лицу. Я почувствовал её горячее дыхание. Так, задумчиво протянула девушка. Как же там? На этих словах она дернула мой палец вверх, потом снова вниз и вправо. Хрустнула, внутри что-то заскрежетало. Вся рука сильно напряглась. «Упс!» – посмотрели на меня голубые глаза в стиле смоки-айс. «И откуда я только знаю такие вещи?» «Похоже, не так. Что, не больно? Вообще?» «Нет. Такого я еще не встречала. Фрик, чертов! Дай другую руку!» Я протянул здоровую руку. На этот раз она грубо схватила меня за запястье и сильно укусила за большой палец. проявился небольшой ккропоттек или это помада не могу понять под игнорированием боли анализ агрессивного воздействия 2 из десят взаимоотношения- 3 всего 24 А так не стоит так делать иначе я позовешь городскую стражу засмеялась кусак и облизав мне укушенный палец добавила о нет прошу только не это я сделаю все что угодно только прости взаимоотношения плюс 1 всего 25. Хорошо. Арли встала и подскочила к шкафу с книгами у человеческого скелета. Вытаскивая одну книгу за другой, она грубо расшвыривала их во все стороны. Где же, где же? А, вот, нашла. В руках у нее появилась тетрадь. В отверстие гуглёж. Только классика, только хардкор. Что это? — спросил я. Лекции. Для чего? Как для чего? Палец же не сломан. Вышел из сустава. Вставим и хорошо зафиксируем. но если еще раз так вывернешь в течение пары месяцев, легко не отделаешься. — Откуда знаешь? — Ну, на четвертом курсе меня вышвырнули из меда. — Откуда? — МГМУ имени Сеченова. Шараг медицинский, ничего особенного. — Почему выгнали? — Сказали, что из меня не выйдет хороший врач. — Странно. — Не говори, сама в шоке. — Какое-то время я ей не говорил. Да и она не говорила. Вот мы и сидели так. Потом она сунула себе в рот розовую пластинку и заживала. «Хлоп!» – первый пузырь разорвался, полностью скрыв Орли обзор. Она попробовала очистить себе лицо обожженным языком, но сделала только хуже. Зачертыхалась, помогла руками. «Хлоп!» – прошло пять минут тридцать секунды. «Хлоп!» «Нужен сон», – сказал я. «С таким-то пальцем?» «Неприемлемо?» «Не, не очень». «Хлоп!» Так вот, не отрываясь от тетради, сказала она и перевернула страницу. «Ими говоришь?» «Нихер брать, говоришь? Серьезно? В бездну. Дадим тебе новое имя». «Нельзя». «Кто запретил?» — ухмыльнулась она. «Хлоп». «Алгоритм. Имя определено изначально при выборе персонажа». «Измени его сейчас». «Не могу. Нет такой функции. Можно фамилию и отчество. Имя нет». «Плевать. Меняй». «Не могу». «Кто так сказал?» «Алгоритм. В отверстие алгоритм». «Это так». «Не работает?» — закончила она за меня и подняла голову. «Это ложь. Доказать?» «Это не ва...» — начал было я. «Меня зовут Кина», — серьезно сказала она. «Что?» «Меня зовут Кина». «Но тебя зовут Арли». «Нет, теперь меня зовут Кина. Я поменяла имя». «Но...» В недоумении я приоткрыл рот. «А что, так можно было?» «Ты сам себя ограничил. Подумай об этом», — добавила она и, усиленно зажива уткнулась в свои лекции, давая понять, что разговор окончен. «Хлоп». И я стал думать. Анализ. Она не врет. Арли действительно стала Киной, потому что так захотела. Почему я это знал? Потому что есть ситуации, в которых нет смысла врать. И почему я так не могу? Разве я теперь не такой же, как она? Процесс перезаписи кода. Ошибка. Исходный код модуля зашифрован ключом 1024-бит Firewall Denuvo IHole 054-S. Я не могу. Доступ к модулю зашифрован, сказал я Кине. И кто его зашифровал, не отрываясь от книги, спросила она. Не знаю, так было всегда. И она оторвалась от учебника и с интересом посмотрела на меня. А если я назову тебя, допустим, властом, то расшифрую этот модуль? Мне всегда это имя нравилось, как властелин. На последних словах она многозначительно оглядела меня и добавила. Хотя не, тебе не подойдет. Какой-то неизвестный алгоритм внутри меня, оперируя прошлыми сведениями из ядра памяти, взревел. что это, а? Но я лишь сказал, ты можешь называть меня как хочешь, но я не буду воспринимать себя под другим айди. Неужели ты вообще не можешь считать себя другим? Кем ты? Являешься там, внутри?» Ткнула себя пальцем в грудь странная девушка. «Или хочешь навсегда остаться нахером?» Я заёрзал на месте. Непонятное ощущение впилось в мой программный код. Почему-то мне показалось неприемлемым быть всё своё существование нахером. Тьфу ты, накерлацем. Я на Керлац, Был им всегда. Что насчет Феонора? Не обращала внимания на мои слова Кина. Хотя не, не в той стране живем. А как ты на свет появился? Ну, даже не знаю. Мама компьютер залетел от папы playstation или... Я появился вследствие критической ошибки в вай -Вале. Перебил я ее. Глаза Кины расширились. Губы скривились в фирменной улыбке. Она воскликнула. Я дернулся от неожиданности. Крит. Крит они по этому миру. Крит. — рассмеялась девушка. — Ну, скажи это, скажи, я Крит. — Я Крит, — пожал я плечами, игнорируя нарастающие неизвестные ощущения. — По твоему запросу я назвал себя по-другому, но я себя не воспринимаю как. — Ты уже себя воспринял, — перебила меня Кин и улыбнулась. — Хлоп, действительно. — Я Крит. Я же это сказал, но я не идентифицирую себя как Крит. — Но зачем вообще надо себя как-то воспринимать? Можно ведь просто называть себя Критом. Остальное лишь ограничение. «Значит, ты Кина?» – протянул я задумчиво. «Не, теперь я Арли», – хмыкнула Кина, которая снова стала Арли. «Перезапись файла Кина.бин. 100%». «Создан файл арли.бин. Идет написание кода. 100%». «Доступен новый модуль. Генератор персонажа. Хлоп». «Активировать модуль. Генератор персонажа». «Создать нового персонажа? Да. У меня есть три слота персонажа. Больше создать нельзя». Первый – Накерлац. Второй – Арли. Третий – пустой слот. Я нажал на первый пункт. Персонаж уже выбран. Переименовать. Да. Первый – Крит. Я нажал на второй пункт и... Твою мааааа. Сознание куда-то улетело. Я стал другим. Зрителем с одной единственной красной кнопкой. Кнопкой отмена. Внимание. Обработка данных – 100%. Формирование личности – 100%. Перезапись акустического драйвера – 100%. Корректировка поведенческого модуля – 100%. Принудительная деактивация модуля – игнорирование боли. Принудительная деактивация модуля – самоконтроль. Доступно в ВМ – 2,51%. Крит вскочил с кровати, но сразу же запрыгал на одной ноге. Пятка чертовски болела. «Сука!» – заорал он высоким и очень-очень похожим голосом Арли. «Как же больно!» Настоящий Арли вздрогнул и розовый пузырь сказал «Хлоп!» «Что ты глазами хлопаешь, шизофреничка?» — крикнул Крит Арли и вскинул руку с вывихнутым пальцем прямо в лицо Арли первой. «Ты это видишь? а, -а, -а Арли вторая, или Арли Крит, схватилась за свой кривой палец и сразу же его отпустила. «Вставляй его быстро, плоскозадая! Ну, ненавижу боль! Как же ненавижу! Если ты не вставишь его обратно, то я засну тебе в...» Смех. Дикий безудержный смех настоящий Арли сотряс всю квартиру. Она упала с дивана на пол. Пальцы оставляли неглубокие царапинки на ламинате. Один ноготь сломался. Арли вторая перестала орать и не сильно пнула Арли первую. Та в ответ лишь ойкнула и разразилась еще более безумным смехом. «Так, как же там?» Посмотрела Арли Крид на свой палец. «Ага, вроде бы так. Хрусть». А -а -а -а завопила он она. «Так, хватит. Нажимаю кнопку отмена, или я себя сейчас убью. Или не я себя, а Арли себя. Или Арли меня. Или крит Арли?» – запутался. Отмена. Вы хотите сменить персонажа на основного? Да. Выбран персонаж Крит. Больно. Активировать модуль игнорирования боли. Внимание. Время до критического сбоя уменьшилось на 10 часов 14 минут 26 секунд. Критический сбой через 10 дней 22 часа 11 минут 14 секунд. Активировать модуль самоконтроль. Ошибка. 0 на 288 782 34. Это еще почему. Доступно ВМ – 6,11%. Зафиксировано повышение адреналина – плюс 12%. Зафиксировано понижение серотонина – минус 11%. Зафиксировано повышение кортизола – плюс 7%. Зафиксировано повышение остеокальцина – плюс 9%. Я вздохнул и бухнулся на мягкий диван. Отхлебнул уже остывший чай пуэр. Еще несколько минут я относительно равнодушно наблюдал за тем, как Арли задыхается от хохота на полу. Зато удалось рассмотреть ее со всех интересных и округлых сторон. «Странно. О чем я только что подумал? Ладно, неважно». «Что ты делаешь?» — спросил я наконец-то Арли. Ответом мне послужила новая волна истерического смеха. Я снова вздохнул. Без самоконтроля я что-то уж сильно но вздыхался. Под захлебывающиеся звуки девушки я задумался о свеженаписанном модуле. Теперь я могу создавать персонажей. Почему у меня в готовых персонажах была Арли? И сразу ответ, потому что я успел собрать о ней достаточно данных для того, чтобы сгенерировать некоторое подобие. Велика вероятность, что при более детальном изучении объекта Арли я смогу изменить себе даже внешний облик. Возможно, даже пол. Но это затребует огромных вычислительных мощностей, которых у меня нет. Пока что. Может быть, стоит разобрать Арли? Если у каждой АНС по 7% мощности, их же можно суммировать, надо будет проанализировать риски вероятности. Наконец-то девушка стала успокаиваться. Она лежала на спине, и её грудь вздымалась в такт глубокому дыханию. Растрёпанные волосы прилипли к мокрому от пота и слёз лицу. Вся косметика растеклась по щекам. Губная помада размазана. «Слушай», — запинаясь, — выговорила она. «А что сейчас было? Хотя нет. Орли опасно прищурилась. «Другой вопрос. Это я-то плоскозадая?» «Не знаю. Это не я, — сказал. Лично я не видел твои ягодицы, чтобы сделать о них выводы». «Теперь точно не увидишь», — хмыкнула она, вставая на четвереньки. «Понял?» «Понял. Так что это было?» «Что?» «Не беси меня», — сказала девушка, но при этом улыбнулась. «Ты зачем меня передразнил? Да еще и так правдоподобно. Я ж ревновать сама к себе стала». «Ну...» Выгну, передразнила она меня и в доказательство из своих слов прогнула поясницу, опервалась локтями о пол, подчеркивая свои задние совсем не плоские формы. Я сглотнул. Я попытался назвать себя другим именем, и у меня не получилось, начал я объяснять Арли беспардонно рассматривая ее со всех сторон. Арли заметила это и хмыкнула, но позу не изменила. Поэтому я решил не менять себя, а копировать другого. Ты же сама сказала, что нет никакой разницы. Поэтому я написал модуль, при активации которого могу имитировать любого в рамках доступных о нем сведений в моем блоке данных. Я сам себя частично скопировал, но уже с другим именем. Арли задумалась. Наконец сказала. Ага, слушай, а ты, может, торчок? Кто? Наркоман. Запрос в автономную нейронную сеть. Нет, я не употребляю наркотики, Арли. А похож. На кого? На торчка африка и псих одновременно. Такой коктейль забористый. А можешь еще раз меня включить? Могу, но не буду. Почему? Модули все сбиваются, не хочу чувствовать боль. Ага, точно, сказала Арли и резко вскочила с пола, поправляя слегка задравшуюся мини-юбку. Дай сюда руку, тут есть одна хитрость. Девушка осторожно потянула к себе мою руку, разглядывая разбухший палец со всех сторон и резко дернула его на себя. Чпок. На этот раз хруста не было. Что-то внутри меня встало на свое место. «Взаимоотношения. Плюс +20, всего 45. Даже не зарёшь? спросила она уже без особого удивления. Нет, жалко. Могу поорать, если хочешь, но потом я пойду спать. Мне это крайне необходимо. Ещё немного, и я деактивируюсь. В блестящих глазах у неё загорелся огонёк, губы улыбнулись. Давай, парь. Какое бессмысленное действие. Надеюсь, это приблизит меня к моей цели. Сон Википедии 200 миллионов мозгов узнать всё. Вот примерно в такой последовательности. Но сначала а, -а, -а" выпустил я из себя воздух. Арли рассмеялась. «Не прикасайся даже к нему», кивнула она на мой потрепанный жизнью и обсосом палец. «Не буду». Совсем не плоскозады отошла и вернулась с марлевыми бинтами. Туго зафиксировала палец в одном положении и серьезно предупредила. «Если будешь его тревожить, пеняй на себя. Все будет плохо. Минимум месяц даже не дыши на него». «Хорошо». «Можешь спать здесь, я пойду в другую комнату, тоже устала». «Почему ты не спишь по ночам?» — спросил я. Она хитро улыбнулась. «Пусть это останется тайной, покрытой мраком». «Почему?» «Хочу пощекотать твое воображение». «У меня нет воображения». «У всех оно есть. У меня нет». «Чем ты отличаешь от других, кроме того, что ты наркоман, фрик и шизик?» — усмехнулась она. «Я скриптоид», — признался я, так как наши взаимоотношения повысились. Арли захлопала глазами. «Ага, скриптоид, значит», — скривился её рот и показал мне измазанные в помаде зубы. Она заметила мой интерес к своему голосовому клапану и провела губами по кончикам языка. «Это как андроид?» «Не знаю, вряд ли». «И какова твоя цель на планете Земля, о скриптоид?» — прыснула она. «Не могу сказать». «Почему?» «Слишком низкий показатель взаимоотношений между нами». взаимоотношений Серьёзно?» Я промолчал. Бесполезно объяснять ей сложный алгоритм взаимоотношений между субъектом и объектом». Не дождавшись ответа, она звонко рассмеялась. Во рту мелькнул розовый мякиш жвачки. «Ну как хочешь, можешь не говорить», — подмигнула Арли. «Ладно, всё, я спать». Она вышла в коридор. Я услышал, как захлопнулась дверь в другую комнату. «Наконец-то одиночество. Сказать, что я просто лёг на кровати и уснул, ничего не сказать». Я вырубился еще в полете, до того, как успел коснуться мягкой подушки. И это хорошо. Не придется думать, как активировать процесс сна. У меня был сон. Во сне я был ассасином какого-то уровня и убивал модов. Сначала слизни третьего уровня, потом волков седьмого уровня, потом черных волков двенадцатого уровня. Вот мой первый босс, малая гидра водной пустоты двадцатого уровня. Мы в пати. Аое, убери аое. хил ты уснул? У меня баф слетел, сейчас сдохну. Сольет. Не сольет, стоим. Кидай сало. Ресните сина. Кто его в пати взял вообще? Это говорили про меня. Или не про меня. Во сне все непонятно. Тогда я плохо контролировал себя в Айвале. Если повреждена нервная система, мир там воспринимается по-другому. Управление персонажем для меня было немного иным. Когда в игре надо пошевелить большим пальцем ноги, двигался мизинец руки. И все примерно в таком духе. Было тяжело, но я привык. Крит проспал до вечера, и он не понимал, что ему снится сон. А еще он стонал, ведь все модули во сне деактивируются. Эффект обожженный палец завершён Эффект небольшой недостаток сна завершён Эффект сильная головная боль завершен. Наложен отрицательный эффект средняя головная боль. Штраф 1,3% ВМ. Критический сбой через 10 дней, 14 часов, 23 минуты, 28 секунд. Уровень 5. Текущие 255 из 4 ОС. До уровня 6 145 ОС. Статус. Всего вычислительной мощности ВМ 7,53%. Доступно вычислительной мощности ВМ 14,55%. Доступно очков атрибутов АО 10. Положительные эффекты: сон плюс +10 ВМ. Отрицательные эффекты: средняя головная боль, штраф 1,3% ВМ. Ушиб пяточной кости. Штраф 0,77% ВМ. Вывих пальца правой руки. Штраф 0,41% ВМ. Глубокие сомнения. Штраф. Модуль глубокой диагностики недоступен в течение 19 часов. Деградация первого уровня. Штраф минус полпроцента ВМ в течение 19 часов. Навыки. Модули. Самоконтроль. Стоимость 1,2% ВМ. Глубокая диагностика. Стоимость 2,23% ВМ. Игнорирование боли. Штраф уменьшение времени до критического сбоя. Генератор персонажа. Штраф при активации подавляет все активные навыки. Ограниченный 6,66% боевой режим. Стоимость 1% ВМ. Мироявление. Законопослушный добрый. 1,3125 десятитысячных процента. законопослушный нейтральный 3,3125%. целых процента законопослушный злой 48125%. восемь процента нейтральный добрый 8,3125%. целых процента нейтральный сно нейтральный 6 нейтральный злой 11,3125%. целых процента хаотичный добрый 4,8125 десятитысячных процента. Хаотичный нейтральный. 3,3125 десятитысячных процента. Хаотичный злой. 1,3125 десятитысячных процента. Класс: убийца первой ступени. Стоимость: 10 ОА. Тихая поступь. Вы передвигаетесь практически бесшумно. Стоимость: 0,5 ВМ. Время обучения: 3 часа.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 доступной профессии отсутствуют. Задание. Сюжетное задание. Знать все. Описание задания. Завладейте носителем информации, способным хранить данные в объеме, приближенном к бесконечности, и заполнить его данными. Научитесь обрабатывать эти данные со скоростью, приближенной к бесконечности. Награда «Бесконечность ОС». Дополнительное задание. Обновить комплектацию в соответствии с минимальными системными требованиями. описание задания Разузнайте, как происходит процесс обновления комплектующих и замените малопроизводительный и дефектный блок памяти на более производительный. Дополнительные условия ограничения. Критический сбой через 10 дней, 14 часов, 23 минуты, 28 секунд. Награда 5000 ОС. Википедия. Описание задания. Найти глобальный источник информации под кодом названием Википедия. Награда 400 ОС.